Глава 43. Бои на бреющем полете. 8 января войсками нашего 2 Украинского фронта был освобожден Кировоград. Войска фронта продолжали наступление из района севернее Кировограда, а войска 1 Украинского фронта из района южнее Белой Церкви. Наземные армии стремительно продвигались вперед. Нам обидно. Мы, авиаторы, отстаем от пехоты. Непогода мешает действовать активно. зима вступила в свои права снегопады пурга туманы линия фронта когда на нее смотришь сверху выделяется на снежном фоне черной полосой словно ее вспахали артиллерийские снаряды и авиационные бомбы высота снежных облаков 100 150 метров такие облака не пробьешь раньше приходилось вступать в бой на высоте 500 600 метров и то это было сложно но бой надо вести при любых неблагоприятных метеорологических условиях Требовалось еще более напряженное внимание, чем во время боев на Днепре, которые я проводил на низкой высоте. Еще в конце ноября я пришел к мысли вести бой на бреющем полете. Самолет трудно пилотировать на небольшой высоте, трудно распределять внимание в воздухе, ориентироваться, вести бой и одновременно следить, как бы не врезаться в землю. Надо контролировать каждое свое действие и соразмерять движение. В то же время враг ведет бешеный зенитный огонь. Необходимо владеть безукоризненной техникой пилотирования, чтобы искать врага на бреющем, маскируясь на фоне местности. Я сам учился и учил летчиков моей эскадрильи сложному пилотажу на такой высоте. Как только враг показывался из-под кромки облаков, мы неожиданно появлялись снизу, словно отделялись от земли и наносили немецким самолетам стремительный внезапный удар в брюхо. Противник терялся. Мы летели так низко, что иной раз чуть не сшибали макушки деревьев. Этот тактический прием был для немцев неожиданностью. Разборы полетов проводил Ольховский, на них присутствовали все летчики. После нескольких боев нашей группы на Брищем командир полка сказал, совершенствуйте этот способ ведения боя, он дает неплохие результаты. Поощрение командира обрадовало нас. Вспомнились дни боев на Курской дуге, когда мы осваивали сложное построение пар по высоте, знаменитую кубанскую этажирку. Прием, впервые широко использованный советскими летчиками во время воздушных боев на Кубани. Теперь для нас это уже пройденный этап. Мы научились действовать слажно, четко, понимать друг друга с полуслова. Наше мастерство росло, но нет предела совершенствованию.